Мансарда на то и мансарда, чтобы находиться на последнем этаже, поэтому путешественникам вместе с чемоданами пришлось еще преодолеть и узкую крутую лесенку. В самой мансарде тоже оказалось два этажа. На первом небольшая кухонька и ванная комната, на втором маленькая спальня с большой двуспальной кроватью. «Вот тебе, Алисочка, и берем, не глядя». Зато вид из окна оказался просто волшебный – «Крыши, крыши, колокольни и еще раз крыши». Игорь принял от агента Спиро ключи, инструкцию по подключению к Wi-Fi, карту с местонахождением мансарды, визитку с телефоном, путеводитель и буклет с достопримечательностями, которые к большой радости Алисы содержали в себе и версию на русском. Оказалось, что и купаться в городе тоже можно прямо у крепости. Там же агент Спиро порекомендовал и таверну. Все эти замечательные места он пометил крестиками на карте. Ну, и что нам теперь делать? спросила Алиса, когда агент удалился. Распаковать багаж и принять душ, скомандовал Игорь, включая кондиционер на всю катушку. Алиса уже заметила, что после того, как она попросила его сделать хоть что-нибудь, он как-то сильно раскомандовался. Но это почему-то ее не раздражало, а наоборот, вселяла уверенность и спокойствие. Действительно, Разберутся они как-нибудь с этой кроватью. Взрослые цивилизованные люди. Она вспомнила, как в школе делила парту с одним неисправимым хулиганом, рисуя границу фломастером. Вот и тут нарисуют границу. Кровать широкая, места хватит, да и Игорь вроде на хулигана не похож. Не будет ее с кровати на пол спихивать. «А можно сначала в туалет сходить?» — поинтересовалась она на всякий случай. Только быстро. Белое вино стучит и в мое сердце, вернее не в сердце, а туда, куда ему положено стучать. Алиса сбегала в туалет, потом послушно пошла в спальню разбирать чемодан. Она развесила свои шмотки в шкафу, взяла косметичку и отправилась в ванную комнату, которую уже покинул Игорь. Пока она ковырялась в спальне, он явно успел принять душ, о чем свидетельствовали его влажные волосы, и теперь занимался изучением содержимого шкафчиков на кухне. Алиса расставила перед зеркалом свои косметические причиндалы, залезла под душ и с наслаждением замерла под живительными струями. Она намывалась до тех пор, пока не закончилась горячая вода. Видимо, бойлер оказался не рассчитан на заезд подобных чистоплюев. Выйдя из душа, она обнаружила, что в ванной комнате полностью отсутствуют банные халаты. Вот что значит привычка к красивой жизни. «Красивая жизнь?» Развращает, человек расслабляется и становится совершенно беспомощным. Хорошо, хоть шампуни и гели присутствовали в ассортименте, видимо, остались от прежних жильцов. Влезать обратно в грязную одежду совершенно не хотелось, и Алиса попыталась завернуться в мокрое полотенце. Полотенце тоже оказалось совсем не того размера, к которому она уже привыкла за недолгое время пребывания в комфорте. Ведь всем известно, что к хорошему привыкаешь очень быстро. В таком полотенце, которое полагалось в мансарде в качестве банного, красоваться перед посторонним мужчиной могла бы разве что Светик. Уподобляться Светику Алиса не желала, поэтому она позвала этого постороннего мужчину жалостным голосом, разумеется, через закрытую дверь. «Игорь!» — возопила она. «Представляете, тут совершенно нет банных халатов!» «Ах ты, Господи, какая неожиданность!» — ответил он из-за двери. И чего прикажете теперь с этим делать? Посмотрите, вдруг они в спальне? Это вряд ли. А вы точно инженер и живете на зарплату? То самолет вам подавай, то банные халаты, чего доброго еще шампанского потребуете по утру? Я точно инженер, инженер первой категории, между прочим. Просто слегка расслабилась. Пожалуйста, принесите мне из шкафчика мой сарафанчик синенький. Вот это я могу. Кстати, он вам очень идет. Через несколько минут он постучался в дверь. Алиса ее слегка приоткрыла, и он сунул в образовавшуюся щель ее сарафанчик. Алиса оделась, высушила волосы и явилась на кухню при полном параде. На кухне никого не было. Она поднялась в спальню, там тоже было пусто. Куда же он подевался, этот посторонний мужчина? Алиса почувствовала себя неуютно. Она как-то уже привыкла к его присутствию и помощи. Неужели она так его достала, что он решил съехать? Алиса представила, как он вместе с чемоданом бежит куда-то в сторону причала, где его поджидает катер от друга Сережки. Ведь яхта наверняка еще не успела покинуть берега острова. Алиса открыла шкаф. Его чемодан оказался на месте, вернее, уложен на антресоли. В углу шкафа на нескольких плечиках висели его рубашки. Шарить дальше по полкам Алиса не решилась. Она быстро спустилась назад в кухню. Вдруг он вернется и подумает, что она рылась в его вещах. Кроме того, необходимо было тоже изучить содержимое кухонных шкафчиков. Как-никак, жить им тут аж до четверга. Наверняка и готовить придется. Игорь же ясно сказал, что не олигарх и не меценат, так что по ресторанам ее водить не будет, а у нее самой денег на рестораны точно нет. Вся необходимая посуда в кухне имелась. Из кухонной техники, кроме плиты и холодильника, присутствовали тостер, микроволновка, чайник и странного вида устройства — вероятно, кофеварка, так как при ближайшем рассмотрении данный аппарат пах кофе. Пах — хорошо, но вот куда и как заправлять туда кофе осталось для Алисы совершенно неясным. Она решила, что инженер из нее все таки никудышный и понадеялась, что Игорь как-нибудь с этим устройством разберется. В холодильнике сиротливо стояла бутылка питьевой воды. В стеном шкафу обнаружилась стиральная машина и капсулы с гелем для стирки. Алиса радостно засунула в стирку свою одежду, в которой дефилировала с чемоданом по жарким улочкам Киркиры, кинула капсулу, но остановилась. На одну капсулу бельям маловато, неэкономно. Действительно, хватит уже шиковать. Надо дождаться Игоря и спросить, не надо ли и ему чего-нибудь постирать. От нечего делать она села изучать путеводитель. Вот если бы здесь можно было курить, она бы стала дымить и глазеть в окно. Алиса успела прочитать введении к исторической части, когда входная дверь открылась, и за ней появился Игорь, груженный какими-то пакетами. Вот, разбирайте, велел он, поставив пакеты на стол. Он вытер пот со лба, льняная рубаха, бывшая с утра белоснежной, посерела и местами прилипла к телу жара на улице невозможная как тут местные жители еще и работать ухитряются давайте вашу рубашку постираю я тут машину стиральную нашла вот глядите в шкафу пряталась алиса жестом фокусника распахнула дверцы шкафа вот это дело он снял рубашку и протянул ее алисе алиса взяла рубашку и уставилась на его грудь вернее торс у мужчин ведь это место так называется Странным образом, на яхте она ни разу не обращала внимания на его фигуру, хотя он постоянно ходил полуголым. Ничего так, подумала она. И волосато в меру. Что, не Шварценеггер?» Игорь сделал руки крендельком, как это делают культуристы. А по-моему, для пятидесяти очень даже неплохо. Вы тут разбираетесь, а я пойду пока себе лежанку с мастерю. Лежанку? Не поняла Алиса. «Ну да. Или вы хотите, чтобы я с вами спал?» Не дожидаясь ответа, он развернулся и направился на второй этаж. Алиса замерла, сжимая в руках его рубашку. Можно сказать, она слегка впала в прострацию. Если, конечно, можно впасть в прострацию слегка. «Получите, дамочка, чего заказывали. Крепкое плечо и все такое прочее, это понятно. Но чтобы вот так дословно...» Слава богу, что Вовка и Ижи с ним просят у сущего, чего там им надо, ночью в открытом море и даже не догадываются, что просить надо в пять утра у местных ангелов. Ведь даже страшно представить, чего там они себе просят. Ну и фиг с ними. А вот ей-то что теперь с этим делать? Алиса запустила стиральную машину и занялась разборкой пакетов. В пакетах оказались продукты и бутылки с белым вином. Она все разложила по местам и села за стол, сложив руки на коленях. Посидев минуту, сообразила, что ждет дальнейших указаний. Ишь ты, как этот нишворценегер не на нее подействовал. Идите, гляньте, как я тут все устроил, позвала Игорь сверху. Только одну бутылку в морозильник суньте. Алиса сунула бутылку белого в морозилку и послушно пошла наверх. Кровать была сдвинута в угол к стенке. А у окна на полу действительно была организована прекрасная лежанка. «Из чего это?» — поинтересовалась она. «Да я хотел матрас надувной купить. Хорошо сначала Спира нашему позвонил. Тут, оказывается, все продумано. И матрас, и компрессор есть. Вуаля! Шикардос!» «Ага, это дело надо обмыть». «Опять? Ну да, мы же в отпуске». «А в отпуске надо пить, есть, спать и чего еще? «Смотреть достопримечательности», — добавила Алиса. «Вот. пойдемте, составим план и завтра приступим». Спустились вниз. Игорь достал из морозилки вино и разлил по бокалам. Выпили. Сделав первый глоток, Алиса отметила, что вино, конечно, гораздо хуже, чем тот самый савиньон на яхте, но гораздо лучше, чем хаус-вайн в таверне. «Вы там продуктов накупили, это хорошо, конечно, но есть вроде бы совсем не хочется. Мы же столько всего съели в таверне», — сказала Алиса, чтобы что-то сказать. Нельзя же вот так пить молча, надо беседу поддерживать. А о чем беседовать, если на яхте они вроде бы все уже обсудили? Ну, в смысле, что Алиса инженер, а он чем-то там промышляет. Но промышляет не так хорошо, как все остальные. Самолёта он никакого у него нету. Как и яхты. Дома в Ницце, похоже, тоже нет. Одни мечты о виноградниках и секретарша. Но у Алисы-то и секретарши нет. Да и мечты какие-то смешные про крепкое плечо не Шварценеггера. Не рассказывать же ему, что он, оказывается, мужчина ее мечты, о чем вот прямо только что так и сказал, мол, никакой не Шварценеггер. От такого рассказа любой мужчина тут же умчится вместе с чемоданом, только его и видели и не просто на яхту со всеми удобствами ускачет, а и бомжевать на пляже будет с радостью. Это сейчас вам есть не хочется. Вот вина выпьем, и сразу захочется, — заметил Игорь. Или вы собираетесь сегодня вечером на променад? По ресторанам. Нет, что вы! — Алиса испугалась. Она вспомнила плутание с чемоданом по узким улочкам и изнуряющую жару. Мне променада на сегодня вполне хватило. Вот и хорошо. Проголодаемся, макарон сварим, салат сделаем. Я там масла оливкового купил. Оливок разных, мы же в Греции. И уксуса взял специального, мне продавщица посоветовала. Надеюсь, вы не просто инженер первой категории, но и мать двоих детей. Так что готовить умеете? Умею, конечно. Только помидоры вы купили какие-то странные. Слишком розовые, как неспелые. Но извините, какие были. Он развел руками. «Понятно, какие были, те и съедим. Просто я думала, что в южных странах, особенно в Греции, ведь она родина греческого салата, помидоры должны быть спелые, сочные, красные. Такие, знаете, прямо сладкие-сладкие». и -сладкие. При воспоминании о греческом салате и сладких помидорах Алиса вдруг поняла, что и правда слегка проголодалась. Видимо, желудок уже привык к постоянному приему пищи в красивой жизни. Она встала — Залезла в холодильник, достала все необходимое и занялась приготовлением этого самого греческого салата. Салат удался на славу, а помидоры оказались, несмотря на непрезентабельный вид, очень вкусными. Съели, запивая вином. Игорь ел и нахваливал, а Алиса удивительным образом радовалась, что приготовленное ею исчезает с огромной скоростью. Раньше она всегда переживала в таких случаях и считала кулинарный труд самым бестолковым. Стоишь у плиты, колдуешь, приходят голодные мальчишки, фить, и опять можно вставать к плите. Когда покончили с салатом, решили, что макароны им точно не повредят, и Алиса опять начала кошеварить. Не подавать же макароны просто с маслом, хоть и с оливковым. Она нажарила помидор с луком и заправила ими макароны. Это тоже улетело со свистом. После этого Игорь умчался наверх в спальню и вернулся с бутылкой коньяка. «Вот. Хорошо с яхты захватил. Пригодилось». С гордостью добытчика поведал он, водружая бутылку на стол. «Вы украли коньяк у друга Сережи? Алиса аж рот разинула так, что даже пришлось его ладошкой прикрыть. «Ну, почему сразу украл?» Игорь насупился. «Она ж початая была. У меня в каюте стояла. Я ее так или иначе выпил бы. На сон грядущий. Вот я ее в чемоданы кинул. Не пропадать же добру!» «Все равно нехорошо», — Алиса покачала головой. «Ну, не пейте тогда». «Почему же? Нехорошо, но раз уж есть. И в самом деле не пропадать же добру, но обещайте больше так не делать». «Так и быть. Но что-то мне подсказывает, что нас с вами вряд ли уже туда пригласят». «Скорее всего. Ну, знаете, если вдруг пригласят, не знаю, как вы, но я точно не поеду». «Да ладно». «Вениамин, шикарный парень!» Игорь ухмыльнулся. «Венчик? Причем тут венчик?» «Ну как же, у вас же с ним вроде бы все удачно складывается». «Ничего у меня с ним не складывается!» Алиса возмущенно фыркнула. «Глупости какие! С чего вы взяли?» Подумал просто. «Вы вроде на большие деньги нацелились, а украсть не умеете, сами жаловались. Помните?» «А раз Вениамин вас привез, значит, имел резон. Вениамин без резону ничего не делает. Я его хоть и недавно знаю, но уже хорошо понял». «Никуда я не нацелилась», — возмутилась Алиса. «Я чисто теоретически рассуждала, делилась с вами. Ну как?» — она запнулась, подбирая слово. «Как с собутыльником? Вы думаете, чего я за борт сегодня спрыгнула? Мне этот Венькин резон...» Фу, гадость, гадость!» Ну и Вовка еще достал. Ей, богу, мудрец-философ иначе и не скажешь. Я же его с ранней юности знаю, считая с детства. Душонка у него мелкая, злопамятная, и если вибрации нашей Вселенной с ней совпадают, то мне в такой Вселенной жить совсем не хочется. Лариса это еще тоже. Ей бы полком командовать. Просветика, понятно, там полная ампутация головы. Да и подруга моя, к сожалению, похожа мне уже и не подруга вовсе. Честно призналась Алиса, потом, после секундной паузы, сообразив, что еще не всех обитателей яхты упомянула, добавила. Регина. Тоже какая-то сверхсамодовольная. Про колдунов и вовсе молчу. Экзотика. Вовкина дворня. Один Сережа ваш нормальный человек. Классный чувак, но он один, поэтому не считается. Ага, значит, я все правильно определил. Все кругом пидорасы, только мы с вами благородные д'Артаньяны. Звучит слегка грубовато, но в целом все примерно так и есть, согласилась Алиса. Тогда нам капец. С чего бы это? Я вот заметил, что как только начинаешь считать себя лучше всех, так сразу же жизнь дает тебе по мордасам, причем так навешает, что мама не горюй. А! Вон Регина точно себя считает лучше всех и ничего процветает? Мы точно не знаем. Ну да. Вся самоцветами увешана, только что в носу бриллиант не вставлен. Наличие самоцветов совершенно не означает процветание. Может, ее никто не любит. Тут вы правы. Алиса тяжело вздохнула и пригорюнилась. Ей стало жалко Регину. Давайте-ка лучше выпьем коньячку и составим план мероприятий. Игорь разлил коньяк по рюмкам и разложил на столе карту киркиры. Жаль, только очки с собой не захватил, тут мелковато. Но кто ж думал, что в отпуске придется карты читать, а не вот купить с утра до вечера? «Думаю, первым делом надо осмотреть королевский дворец», — предложила Алиса и для верности ткнула пальцем в точку на карте. Ну, раз ему мелковато. «Вы еще не насмотрелись на дворцы и яхты?» «Сравнили. Наши рабоче-крестьянские дворцы с настоящими королевскими». «Думаете, местные короли были не из пастухов или разбойников?» «Конечно, из них. Но давно. Это не считается. Они своих потомков уже воспитывали в идеалах добра и справедливости». «С чего это вы взяли?» «Ну, все образование так устроено, и среднее, и высшее. Обычно детей учат разумному, доброму, вечному, и из них вырастают вполне приличные люди». Практически благородные д'Артаньяны, как вы говорите, а совсем не эти. Хорошо, так и быть. Глянем на этот дворец, хотя он вовсе не королевский, а английский-губернаторский. Это его уже потом здешние корольки для себя приспособили. Но и крепость тогда надо осмотреть, тем более, что она рядом. Игорь прищурился и слегка отодвинулся подальше от карты. Обязательно. Я как только эту крепость увидела, сразу поняла, что мне туда надо. А к святому Спиридону не зайдем? Тут святой Спиридон от нас неподалеку, в смысле, церковь. Алиса опять ткнула пальцем в карту. Можем. Правда, как вы уже знаете, я атеист и кощунник, но постараюсь вам не мешать. Я не воинственный богоборец. Это хорошо. Если, конечно, вы не собираетесь целовать мощи или чего вы, православные, там все время целуете, согласитесь, это антисанитария. Как я потом буду с вами совместно проживать? Уговорили, тогда не пойдем. Я как-нибудь потом без вас схожу. Только пообещайте не целовать все подряд. Обещаю. А искупаться? Спир уже сказал, что там у крепости можно купаться. «Думаете, здесь купаться безопасней, чем у нас на Петропавловке?» «А чего страшного у Петропавловки?» «Ничего, кроме канализации». «Но мы же в Европе. Мы в Греции. Но на острове. Неизвестно, что хуже». «Да ну вас!» «Может, на «ты» перейдем?» «Можно попробовать, но лучше с утра». Алиса громогласно зевнула, И не говорите, я очень интересный собеседник. Идите, ложитесь. Завтра встанем пораньше до жары. Я только посуду сначала помою, да бельё развешу. Уже постиралась. Тогда я в душ. Воды горячей мне оставьте немного. Постараюсь. Когда Алиса добралась до кровати, Игорь уже дрых у себя в лежбище и храпел не хуже Светика. Алиса залезла под одеяло и успела подумать, что храп Игоря в отличие от храпа Светика, звучит как-то умиротворяюще, по-домашнему, после чего и сама моментально уснула. Проснулась она среди ночи от криков и нестройного пения на итальянском языке. Потом за стенкой что-то двигали, казалось, что в соседней мансарде по лестнице скачут кони. Потом эти кони через окно переговаривались, опять же на итальянском, с кем-то этажом ниже, хохотали, пели что-то зажигательное, Потом опять двигали мебель. Игорь уже не храпел. Видимо, тоже наслаждался вакханалией за стенкой. Веселье продолжалось довольно долго. Наконец все угомонились, но Алиса все ворочалась и никак не могла заснуть. Разумеется, проснуться пораньше, до жары, не совсем получилось, но внутренний будильник все равно сработал, ведь долгие годы, практически всю жизнь, Алиса ездила на работу к девяти. Было тихо. Она лежала и смотрела в потолок. Вставать и тащиться по жаре, смотреть достопримечательности совершенно не хотелось. «Вы проснулись?» — спросил Игорь. «Интересно, как он это определил?» Видимо, Алиса открывала глаза со страшным скрежетом. «Почти», — ответила Алиса. Она повернулась на бок и подперла голову рукой, чтобы видеть его на лежанке. Игорь встал, живописно завернутый в простыню, широко распахнул окно и запел. Запел на итальянском, очень громко и очень красиво, чего-то там про Беллу. Алиса села в кровати, прижала руки к груди и замерла. Как же это было? Здорово! Когда он закончил петь, из соседских окон послышались крики ⁇ браво ⁇ а за стеной опять задвигали мебель. Что это было? Спросила Алиса, когда Игорь закрыл окно. Вернись в Саренто. Думаете, послушаются? Ну, они явно меня услышали. Вставайте, у нас с вами целый план мероприятий. Я пойду пока осваивать местную кофеварку. Когда Алиса спустилась в кухню, там стоял волшебный запах кофе, однако Игорь хмурился и тихо матерился. «Что случилось?» — поинтересовалась Алиса. «Это писающий мальчик какой-то, а не кофеварка трам тараран «Трам-тарам-там-там, извините. Я без кофе утром не могу». «Да, это вам не комфорт и уют у друга Сережи. Алиса уставилась на кофеварку. Игорь действительно разобрался с устройством кофеварки и теперь из нее очень лениво капал кофе в специальный прозрачный кувшинчик». Не гипнотизируйте, не поможет. Я уже пытался. Алиса не стала сомневаться в силе его инженерной мысли, во-первых, потому что сама вчера безуспешно пыталась вникнуть в устройство бесовской греческой штуковины. Во-вторых, потому что вовремя вспомнила совет Валентины. Мужчин надо хвалить во что бы то ни стало. У нас есть апельсиновый сок, она нырнула в холодильник. «Первые средства от похмелья. А хотите таблеточку?» «Сок давайте, а без таблеточки обойдусь. Нет у меня никакого похмелья», — проворчал Игорь. Алиса налила ему стакан сока, быстро сунула хлеб в тостер, пожарила яичницу с помидорами и накрыла на стол. Пока она суетилась, кофеварка накапала примерно маленькую чашечку вожделенного кофе. Алиса нашла чашку посимпатичней, Налила в нее кофе и подала хмурому Игорю. «Да вам цены нет». Он взял у нее чашку и опрокинул кофе в себя. «Неправда, у меня денег нет, вот и приходится питание отрабатывать». «Вот оно как». «А я уж подумал, что вы стараетесь мне понравиться. Кстати, вы с утра вполне себе хорошенькая. Знаете, многие женщины в вечеру ослепительные красавицы, а по утрам превращаются в тыкву». А вы нет. Это потому, что я и вечером тыква. Вы все врете. Не наговаривайте на себя и не кокетничайте. Вам вот очень идет, когда вы челку свою вздыбливаете, как у Элвиса Пресли. А я думала, это как у Скарлетт Йоханссон. Неважно, очень симпатично. Продолжайте в том же духе. И яичница у вас вкусная. Спасибо. Моим пацанам тоже нравится. Правда, им все с ясной нравится, что не приколочено. Вон, и на вашу долю тоже написала. Он кивнул головой в сторону кофеварки. Хотите еще? Я могу и обойтись. Не надо, пейте. Мы с вами первым делом на пути к культуре найдем кофейню. Интересно, есть ли в наших люксовых апартаментах пляжные полотенца? Или они нам, как и банные халаты, не положены? Вы собираетесь идти в королевский дворец с пляжными полотенцами? Так мы все-таки решили потом не купаться? Вы же хотели. Ну, я подумала, что мы накупались уже у вашего друга Сережи. Опять же, рассказ ваш про канализацию на меня как-то странно подействовал. Все-таки центр города. Хорошо. Только чур потом на жару не жаловаться. Я никогда не жалуюсь. О, повезло мне. Как думаете, паспорт с собой брать? «А вы думаете, в Королевский дворец без паспорта не пустят?» «Нет, ну, на всякий случай. Мне как-то без паспорта всегда стрёмно. Вдруг подойдет полицейский и потребует аусвайс». «Это вряд ли. Мы ж в Европе, как вы справедливо заметили. Так что, скорее, Аус-вайс, если с собой потащите, у вас попросту украдут какие-нибудь несознательные элементы из понаехавших. А вот без него вас в самолет точно не пустят». А вдруг здесь в квартире украдут? Ну так закопайте его где-нибудь. Раздраженно сказал Игорь, видимо его организм все-таки страдал от отсутствия кофе или от похмелья, а может и вовсе и от того, и от другого в комплексе. Возьмите с собой телефон и губную помаду, ну или не знаю, чего там вы все время в своих сумках таскаете. Кошелек не берите у вас же, все равно денег нет. Не знаю, конечно, как вы сюда высаживались без денег. Ну да чего уж теперь. У меня денег только на еду нет. Наличных в основном. Стала оправдываться Алиса. У меня на карточке есть на билет, я вам отдам. Я думала, куплю билет и улечу. Кто же знал, что мы тут застрянем? А еще бывший вот-вот должен денег прислать. Я из-за проживания с вами рассчитаюсь, вы не волнуйтесь? Я не волнуюсь. «А с какого перепуга вам бывшие деньги шлёт?» Раздражение в его голосе сменилось на любопытство. «Ну, так на мальчиков же. Они ж его дети». «О, Господи! Ну и зачем вам эта карточка с собой, если вы с нее деньги тратить не собираетесь? Ее тоже закопайте. Берите только телефон. А зачем мне телефон без Wi-Fi?» «Резонно. Но вдруг потеряетесь». Вы же знаете теперь, как подключиться к Wi-Fi? Ну, в таверне. Ферштейн. Пояснил он, увидев недоуменные глаза Алисы. Я вас сразу же найду. Ха! Как спрашивается, я вам позвоню? У меня же нет вашего номера. Ну да. Я его тоже наизусть не помню. Сейчас посмотрю. Вот запишите себе в контакты. Записали? Теперь звоните, чтобы я ваш записал, а то вдруг я потеряюсь все значит берем только телефоны и мой кошелек вот без него я уверен нас точно никуда не пустят да только не кладите его в задний карман а то наверняка тоже украдут как аусвайс хорошо буду сжимать в кулаке это я к тому что все таки надо взять мою сумку вернее рюкзачок он у меня вместо сумки туда мы положим ваш кошелек хитро «Теперь, наконец, буду знать, зачем дамочкам сумка. А у некоторых, как я посмотрю, губа и вовсе не дура». Он хмыкнул. «Целый рюкзак!» А еще говорит, на большие деньги не нацелилась. Когда они выкатились на улицу, солнце уже палило нещадно. Ближайшую кофейню нашли быстро по запаху выпечки. Там выпили еще по две чашки кофе и съели по паре свежеиспеченных круассанов. На выходе из кофейни столкнулись со Спиро, который агент. Пожаловались ему на шумных итальянских соседей. О! Спиру закатил глаза. Завтра каникулы, финиш. Паром домой Неаполь. Все из Неаполь, уикенд. О! О такой песни Вернись в Неаполь, вы случайно не знаете? поинтересовалась Алиса, когда они с Игорем распрощались со Спиру. Нет, не знаю. Но нам надо было с лодки десантироваться в Неаполь. Пока все итальянцы нежатся на Корфу, мы, глядишь, и улетели бы домой. Но тогда мы бы не увидели Королевского дворца. Ну да, теперь приходится дворец смотреть. Игорь тяжело вздохнул. По дороге к Центральной площади и Королевскому дворцу, несмотря на наличие карты, они заблудились и два раза прошли мимо церкви Святого Спиридона или его логово, как обозначил это место Игорь. Церковь располагалась на узенькой улочке. Никакой тебе помпы, оград и нищих на паперте, как это положено у наших храмов. Когда церковь неожиданно обнаружилась на пути в первый раз, Игорь сразу предложил Алисе зайти, но без платка она не решилась. Одно дело в Палермо по соборам скакать вместе с толпой туристов, другое дело вваливаться в православную церковь вместо паломничества и святыню острова Корфу в сарафане с непокрытой головой. Когда же они во второй раз чудесным образом опять оказались в том же месте, прямо у входа в церковь Спиридона, Игорь купил Алисе платок и сказал, что придется зайти, иначе Спиридон обидится. Не зря же он их явно водит кругами. В церкви оказалось темно, прохладно и очень красиво. Пел мужской хор. Игорь встал у стеночки и замер, явно заслушавшись. Алиса попросила у Спиридона здоровья себе — маме, сыновьям, Валентине, главному инженеру, своему бывшему и даже Мегере. Больше она никого не вспомнила и собралась уже выходить, но взгляд упал на Игоря. Алиса спохватилась и попросила у Спиридона здоровья и ему. На выходе из церкви предлагались бесплатные свечки. Алиса взяла свечку, зажгла и вставила ее в песок вместе с другими. После посещения Спиридона Королевский дворец нашелся удивительно быстро. Ведьмо-остров сам расставлял для туристов приоритеты в осмотре достопримечательностей. Скорее всего, для начала требовалось одобрение покровителя острова, а там уж идите хоть на все четыре стороны, разумеется, если это одобрение вам дали. Иначе будет вам солнечный удар, укус боевой медузы, отравление мусакой и прочие неприятности. Королевский дворец ожидания Алисы не оправдал. Снаружи он, конечно, соответствовал всем представлениям о достойной элегантности, в которой и должны проживать настоящие короли. Однако внутри толком ничего не сообщалось о жизни королей, королев и принцев, и даже о жизни в этом дворце губернатора Ионических островов ничего не оказалось. Во дворце за каким-то бесом размещался музей азиатского искусства. Азиатское искусство было представлено коллекцией какого-то мецената — возможно, для оправдания цен на билеты. Также во дворце располагалась выставка работ местного художника. Может быть, для ценителей это и представляло какой-то интерес. Алисе же не терпелось узнать подробности изгнания принца Андрея и про ящик из-под апельсинов, в котором вывезли с острова принца Филиппа, а потом про последующее изгнание Константина II черными полковниками. Такой захватывающий сюжет из греческой истории Такая мыльная опера, согласитесь, гораздо интереснее азиатского искусства. Может быть, данное положение дел объяснялось тем, что дворец Киркиры — не самая главная королевская резиденция Греции. Правда, изнутри сам дворец тоже оказался очень элегантным и совсем не походил на сверкающий позолотой алеповатый зимний. Он, несмотря на свои размеры и галереи, казался именно домом. И даже королевский трон с вытертым бархатом свидетельствовал о том, что им пользовались постоянно по рабочим дням, а не по праздникам. На трон можно было поглядеть в просвете между временными стенками, возведенными для экспозиции чего-то наверняка очень важного и интересного для персон, понимающих в азиатском искусстве. Это важное Алису почему-то совершенно не заинтересовало. Она уставилась на трон, Представляя на нем последнего греческого короля. Разумеется, не того, который жив и прекрасно себе здравствует вместе с семьей в своем изгнании. Тот король и на короля-то не очень похож, дядька как дядька. Король же, в представлении Алисы, особенно последний, непременно должен быть красивым, бледным, но чрезвычайно гордым и благородным, похожим на эльфа в исполнении Орландо Блума. Алиса так расчувствовалась, что чуть не заплакала, но тут ее бесцеремонно отодвинула, практически оттолкнула в сторону китайская туристка. Видимо, тоже хотела посмотреть на трон греческого короля. Действительно, зачем ей любоваться азиатским искусством, у них же там в Китае его просто завались. От неожиданности и обиды первой реакцией Алисы было дать этой туристке сдачи, и она рефлекторно уже сгруппировалась для ответного толчка Но тут ее обнял Игорь, развернул и увлек в соседние помещения. «Нам только не хватает российско-китайского конфликта на греческой территории», шепнул он ей на ухо. «А чего она?» «Не переживай, я ей на ногу наступил». «Случайно, конечно». «Молодец! Пойдем отсюда, пока остальные колхозники не набежали». Это прозвучало слегка высокомерно и как-то совершенно нетолерантно. Интеллигентные воспитанные люди вряд ли одобрили бы такие высказывания, но Алиса одобрительно хихикнула, хоть и вспомнила вчерашний разговор про Д'Артаньянов. Поэтому тут же мысленно попросила прощения у всех китайских трудящихся, чтобы злодейка судьба не стукнула их с Игорем за излишнее самомнение. Покидая Королевский дворец, Игорь с Алисой случайно забрели во внутренний двор. Он выходил к морю, Там было прохладно, красиво и как-то уж очень уютно по-домашнему. Не хотелось уходить, однако их выгнал садовник, угрожая облить водой из шланга. Нам тут явно не рады, сказал Игорь, ишь распоясались, пролетарии. Пойдем штурмовать крепость. Крепость изучали долго, периодически присаживались в тенечке наконец везде залезли все осмотрели устали спустились вниз и увидели неподалеку знакомую яхту надо же они еще здесь удивилась алиса серега говорил у них тут большая программа сначала по киркире а потом дальше по острову хорошо что мы их тут не встретили какие люди на верблюде раздалось сзади Алиса с Игорем одновременно вздрогнули и обернулись. Перед ними стояла Светик. Видимо, по случаю выхода в город одета она была вполне цивильно, без полупрозрачного. Но в отличие от Алисы с Игорем, являлась весьма и весьма нетрезвой. А я такая хо-хо смотрю, что за знакомые лица, вернее, не лица, а наоборот, Светик хихикнула. Мы думали, что вы такие хо-хо. «Уже улетели?» «Нет», — сказал Игорь. «Мы такие хо-хо, решили сначала все тут осмотреть». «Ну, вы даете. Сказали бы сразу, что у вас это самое, между собойчик. То-то, я думаю, чего этот котик на меня совсем не реагирует. Ну, как он?» Светик со значением посмотрела на Алису и подмигнула. «Хороший котик? Или не котик совсем, как Ларисон говорит?» «Не шуми, а то позовешь Ларисона, она и явится». Алиса испуганно поглядела по сторонам. «Ты не ответила на вопрос. Каков наш котик?» Светик взяла Игоря за пуговицу на рубашке и призывно заглянула ему в глаза. «Наш котик всем котикам котик». Алиса с трудом отцепила пальцы Светика от пуговицы Игоря. «А мне там скучно совсем без вас», — сообщила Светик. Колдуны эти дурацкие говорят, чтобы опять не пили, у них там какой-то второй этап, а потом и третий. Это ж кошмар какой-то. И Вовка, как дурак, прямо им в рот глядит. Скоро такой «хо-хо», сам колдуном станет и полетит. Светик изобразила, как Вовка-колдун полетит. С вида получалось, что полетит Вовка не иначе, как на метле. Регина еще тоже совсем непонятно разговаривает, такая «хо-хо», самая умная. Юль с Венчиком постоянно грызутся почему-то. Зато мы все ходили к Спиридону. все-все у него тоже попросили. Спиридон ничем не хуже этого, ну, космического. Светик закинула голову вверх, и если бы Игорь ее не поддержал, точно завалилась бы на спину. «Ой, спасибочки!» — она хихикнула. «Надо везде попросить. Во, гляньте, какую вещь я себе купила!» она повертела пухлой ручкой перед носом у игоря на запястье имелась веревочка с бусинками это что такое поинтересовался игорь ну ты деревенщина это шамулет он помогает от болезней амулет у православных бывают амулеты а как же светик вытаращила глаза Мы и икон тоже накупили. Самую большую ларисон на лодке во втором салоне присобачит, чтобы все видели, но и для спасения, конечно». «Для спасения на водах надо Николая Чудотворца присобачивать». Игорь продемонстрировал познание в православной мифологии. Он вроде бы покровитель моряков. «Все знаешь, а говоришь атеист», — Светик погрозила Игорю пальчиком. «Слушайте». «А вы тут случайно казино никакого не видели?» «Нет, случайно не видели». «Ой!» — Светик глянула на часы. «Мне пора, а то еще решат, что я такая хо-хо заблудилась. Или меня греки украли. Тут такие котики есть, прям не хуже некоторых!» Она подмигнула Игорю. «Это итальянцы, те самые, которые бедные, из Неаполя понаехали», — пояснила Алиса. «Но они скоро все уедут в Сорренто. «Да», — подтвердил Игорь, — «ты уж беги, а то увезут тебя в Соренто». «А в саренто думаете, есть казино?» «Непременно». «Ну ты котик!» Светик опять погрозила Игорю пальчиком и хихикнула. «Я все Ларисону расскажу. Пока-пока». «Чмоки-чмоки!» — Алиса послала Светику воздушный поцелуй. Светик, пошатываясь, пошла к выходу из крепости. «Колись, что у тебя с Ларисоном?» — спросила Алиса, глядя ей вслед. «У меня? С Ларисоном?» Игорь сделал круглые глаза и стал похож на персонажа японской анимации. «Упаси, Господи!» «Что-то не верится. Она уж слишком по к тебе относится, но, извини, это, наверное, не мое собачье дело». Алиса отвернулась, чтобы не смущать его еще больше, а то неровен час вдруг покраснеет, совсем неудобно будет. Действительно, ей-то что? Есть у него там чего-то с Ларисоном или нет? Достаточно того, что она уже с ним на «ты», причем это получилось как бы само собой, легко и непринужденно. Лариска ко всему относится по-хозяйски. Неожиданно для Алисы вдруг стал оправдываться Игорь, ко всему и ко всем, кто попадает в орбиту ее внимания. Я в эту орбиту попал сто лет назад. Моя мама дружит с Ларискиной мамой, до сих пор перезваниваются, обсуждают передачи по ящику, по консерваториям и капеллам курсируют. Когда Лариска заканчивала торговой, ее мама, как и все мамы того времени, считала, что если девушка еще в институте замуж не выйдет, то все капец, старая дева. Ну и мне велели Лариску на дискотеку к нам в Лати сводить. Я тогда только поступил на первый курс. Мне и самому было в кайф с такой девицей заявиться. Лариска офигенно красивая была. Она и сейчас, — вставила Алиса. «Ну что ты! Сейчас это уже, можно сказать, о шмётки прежней роскоши. А тогда... Ух!» При воспоминании об этом «ух!» глаза Игоря засветились. Разумеется, она на меня смотрела свысока. Сопляки ее не интересовали. Тут Сережка в нее и вляпался. Влюбился? По уши. Всех ее мужей перенес. Так с первого курса за ней хвостом и ходил, все ждал. У нее много мужей было. До сережки двое. Потом она уже к нему снизошла. Но он к тому времени миллионами ворочил сережа очень умный в отличие от вовки вашего и он действительно пытается честно зарабатывать другое дело не всегда удается правила сейчас такие ну да заставляют его алиса хмыкнула не хмыкай а что прикажешь делать раздать все бедным или подождать пока тебя другие сожрут с потрохами всегда есть бедные и богатые так мир устроен только справедливость там где богатые умнее бедных поэтому и богатые они наоборот как у нас в стране, хотя у нас в стране уровень дурости во всех слоях просто зашкаливает вот тут ты прав правда светик считает что ее вовка самый умный, но если сравнивать со светиком то он действительно сократ интересно бы посмотреть как он станет колдуном и полетит будет обходиться без самолета экономия «Хочешь вернуться?» «Нет, что ты? Мне интересно, но не до такой степени. Кстати, Ларисон слишком уж бесится при виде тебя. Не похоже это на отсутствие интереса к соплякам». «Бесится это точно». «Она считает меня своей собственностью, а я не люблю, когда на меня давят». Это Сережа ей позволяет руководство осуществлять, только посмеивается, а меня колбасит от руководящих указаний если на меня начинают давить, я сразу убегаю моментально так бы и сказал что ты от нее слинял слинял вернее вывернулся из железного захвата, но это давно было еще между первым и вторым мужьями, а то что было давно оно неправда не знаешь почему я тебе все это рассказываю алиса пожала плечами ей и самой было интересно почему Может быть, он все-таки не просто случайный, не Шварценеггер, а именно тот самый не которому она нравится и который готов подставить ей свое крепкое плечо. И не просто готов, а уже подставляет, да еще как. Страшно представить, если бы он остался на яхте и не высадился с ней на берег. А не пора ли нам уже чего-нибудь поесть и выпить? Поинтересовался он, взглянув на часы. А то того и гляди пить бросим. «Конечно, пора!» — обрадовалась Алиса. «Я стеснялась предложить». «Почему?» — предлагает тот, чей кошелек. «Но кошелек же у тебя в рюкзаке. И карта местности тоже там. Доставай, посмотрим, где тут таверна, которую нам Спиру советовал». На карте таверна оказалась снаружи, с другой стороны крепости и располагалась прямо на берегу. Когда Алиса с Игорем обошли крепость и дошли до таверны, солнце клонилось к закату, и обедающие уже разошлись, а ужинающие еще не подтянулись, поэтому свободные столики имелись в ассортименте. «Ну, где сядем?» — поинтересовался Игорь. «Сам выбирай, у тебя лучше получается». Алиса вовремя вспомнила, что он терпеть не может руководящие указания. «В конце концов, кошелек, хоть и у нее в рюкзаке, но деньги-то его...» Вдруг возьмет да и слиняет. Решит, что у нее захват железный, как у Ларисона, и вывернется. Лови его потом. Опять же, похвалить мужчину никогда не помешает, как советовала Валентина. Он широко улыбнулся и, довольный, уселся на самом санцепёке прямо у воды. Алиса послушно села рядом, но не удержалась и обреченно вздохнула. «Что?» — ехидно спросил он. «Тут что-то жарковато», — призналась Алиса. Он посмотрел на часы, махнул рукой и сказал «Та-да-дам!». В этот момент солнце зашло за гору. Сразу повеяло прохладой, и Алиса поняла, что он выбрал самый лучший столик. «Да ты уже, колдун!» — восхитилась она. «Жаль, летать не умеешь». «Вот все вам, дамочкам, мне слава богу». «Слава, слава! Ну что, баранью лопатку или мусаку?» Алиса засмущалась. «Не признаваться же, что она съест сейчас и то, и другое, а может быть, и еще чего-нибудь». Понял. Для начала и то, и другое, и не меньше литра вина. Он подозвал официанта и сделал заказ. «Давай теперь ты расскажи мне», — сказал он, когда официант ушел. «Про что?» Про то, что ты не любишь. Я-то тебе все-все рассказал, честно признался. Не люблю, когда мной командуют и на меня давят. Теперь твоя очередь. Не люблю, когда меня получают, не задумываясь, сообщила Алиса. Особенно если с умным видом. Это как? Ну, как великий учитель товарищ Мао, который лучше всех знает, что и как нужно делать. А еще, капитан Очевидность, точно не мой герой. Мол, солнце встает на востоке, дважды два-четыре, дети должны уважать старших. Как в телевизоре? Как в телевизоре не беда, выключил и спи спокойно, пусть они там друг другу и старикам рассказывают, что с бедностью надо бороться. Но вот когда какой-нибудь Вовка с умным видом снисходительно так начнет объяснять прописные истины, жесть, они ведь реально считают женщин туповатыми, типа домашних животных понятно теперь почему светик тебя феминисткой зовет но на каждого такого вовку всегда найдется какая нибудь лариса не скажи они себе всегда находят подходящую пару это ты убежал а сергей вон терпит и ему явно нравится то есть ты тоже увернулась ну сбежал от великого учителя точно и не от одного мне как то на этих великих везет Не жалеешь? Нет, ни капельки. А ты? И я. После еды уже за ликером, принесенным официантом в счет заведения в качестве дижестива, Алиса выкурила первую за день сигарету. Игорь ее похвалил. Это было так приятно, что она пообещала на завтра уже и вовсе бросить свою вредную привычку, но попросила его спеть ей за это песню. Он расплатился с официантом, встал и спел ей. «О море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой», за что удостоился бурной овации ото всех присутствующих в таверне и на берегу. Алиса очень пожалела, что не умеет петь, как Тамара Гверцетели, но тоже встала и раскланялась перед публикой наравне с Игорем. По дороге в мансарду они посетили продуктовую лавочку, где пополнили свои запасы вина и овощей. В мансарде поняли, что бросить пить сегодня им никак не удастся, Открыли бутылку красного и сели составлять план мероприятий на завтрашний день. Для того, чтобы больше случайно не встретить господ отдыхающих на яхте, Игорь с Алисой решили убраться из Киркиры и посетить дом Даррелов в местечке Калами. Ведь это же непростительно побывать на Корфу и не посетить дом, где маленький Джеральд наблюдал за гикконами и своими родственниками. Алиса понадеялась, что и ей там тоже доведется увидеть хоть одного гекона, так как встретить его в Киркире не удалось. Игорь очень удивился такому желанию, но возражать не стал.